Я подбежала и дернула на себя дверь машины, после чего мы с дворником переглянулись. Он сказал «Мать честна», а я «Мамочка». И оба устроились на асфальте, потому как на ногах устоять было трудно. В «Тойоте» друг на друге лежали два трупа. Без голов. То есть они вроде бы были, но в таком виде что лучше бы их и вовсе не было. Вместо лиц кровавая каша. Мы еще раз переглянулись с дядей Васей и дружно заорали. Орали мы довольно долго и громко, пока в своем кухонном окне не возник Вадик и не спросил «Вы чего, спятель, что ли?» «Вызви скорую!» — крикнул дядя Вася, мотюгнулся и добавил «Нет, милицию!» «А зачем?» — удивился сосед. И чего в на асфальт сидите? По утрам Вадик всегда малость заторможенный. Дозвонит да и в милицию Олух! Зарыл я, наконец приходя в себя. Здесь людей убили. Слово "убили" оказалось магическим. Разом в большинстве окон возникли лица: мужские, женские и даже детские, а возле джипа вскоре собралась толпа. Кто-то все-таки вызвал милицию, и они приехали. К месту происшествия пробираться им пришлось сквозь сомкнутый строй граждан. «В чем дело?» — спросил пожилой коротышка в погонах капитана, и все разом заговорили. Больше всех старался дядя Вася, красочно рассказывая, как обнаружил покойников, отведя себе в рассказе ведущую роль, чему я по понятным причинам не препятствовала. Потихоньку выбралась из толпы и сбежала домой. «Выходит, это те самые, что поджидали меня в парке носясь кругами по комнате, лихорадочно думала я. Задание оба раза провалили и в лесу, и в парке, и их за это убили. А может, не за это? Пойди, разберись. Вдоволь набегавшись, я постояла под душем, а потом решила лечь спать. Голова болела, а чем себя отвлечь от горьких мыслей, я не знала. Сон, как известно, все лечит, и я забралась под одеяло. К этому моменту убитых увезли, машину тоже, Милиция отбыла, толпа рассосалась и под окнами стихла. В десять позвонил Витька и принялся жаловаться на жизнь. Раз пять произнес «Это невыносимо» и еще раз спросил «Ты действительно ничего не знаешь?» и бросил трубку. И себе не помог, и меня расстроил. Я хотела рассказать ему о трупах во дворе, но передумала. У человека горе. А объяснять, почему эти трупы меня так взволновали, не хотелось. Испугалась я здорово. И с удовольствием тоже кому-нибудь пожаловалась бы на жизнь, а еще лучше, улетела бы к Ленке. Однако, пока не найдется моя непутевая подружка, сделать это не могла, поэтому и печалилась. В дверь позвонили. Я испугалась, но пошла открывать. На пороге стоял незнакомый мужчина. Высокий, спортивный. А главное, блондин. Ярко-синие глаза смотрели на меня с тихой лаской. Приди он неделю назад, я бы упала в обморок от счастья. Но вспомнив, что один раз судьба уже посылала мне блондина, а также что из этого вышло, радоваться я не спешила и даже улыбаться не стала. Извините, он нерешительно улыбнулся. Матвеева Татьяна Юрьевна здесь живет? Здесь, вздохнула я, врать не было смысла. «Это вы?» «Я? А вы кто?» «Мое имя Корнилов Михаил Алексеевич. Можно мне войти?» «Зачем?» – насторожилась я. Он уже занес ногу над порогом, да так и замер. Взглянул на меня растерянно и пояснил. «Я хотел бы с вами поговорить». «О чем интересно?» «В двух словах не объяснишь. Можно я войду?» И он опять попытался. «Нет, нельзя», – сурово ответила я. Я вас не знаю и разговаривать с вами не хочу. Он лучезарно улыбнулся, а я нахмурилась. Симпатичный. И даже вздохнула. Парень наверняка знал, что после такой улыбки его впустят куда угодно. Но я вовремя вспомнила о другом, таком же симпатичном, и опять сказала. Нет. Он вроде бы задумался. Дверь я не закрывала, продолжая смотреть на него. И он спросил. Вы чего-то боитесь? Чего это мне бояться? Просто я не пускаю в квартиру кого попало. Слушайте, мне действительно надо с вами поговорить, честное слово. Вам совершенно нечего бояться. Если вы сейчас заняты, скажите, когда мы смогли бы встретиться. Не хочу я с вами встречаться. Уходите и не вздумайте звонить. Не то милицию вызову. Не надо, серьезно сказал он. Я сам из милиции. Он протянул мне удостоверение, Я его тщательно изучила и вернула, но впускать красавчика в квартиру не спешила. «На улице вас не было», — заметила я подозрительно. «Где?» — удивился он. «Вы из-за трупов пришли, да?» Тут он глаза вытращил. «Из-за каких трупов?» «Ладно, проходите». Разговор становился чересчур затейливым, а стоять в дверях мне уже надоело. Михаил Алексеевич снял обувь и прошел вслед за мной на кухню. Я еще раз внимательно оглядела его с ног до головы и решила, очень симпатичный, после чего поставила на плиту чайник и спросила, чай, кофе? Спасибо, не беспокойтесь. Вы мне лучше расскажите об этих трупах, с невеселой улыбкой попросил он. Рассказывать нечего. Дворник обнаружил их утром в машине, в джипе. Стоял у нас во дворе. Двое. Кошмар какой-то. Кто-нибудь из соседей? «Нет, но все равно очень страшно». «Да, убийства, к сожалению, перестали быть редкостью». Я продолжала его разглядывать, он помолчал немного и осторожно начал. «Вы извините, что я пришел к вам и вроде бы напугал». «Чего ж теперь?» «Так вы не из-за джипа, значит?» «А из-за Альки», — поинтересовалась я. Он удивленно поднял брови. «А это кто?» «Тут я тоже удивилась. Моя подруга». Муж ее в милицию обращался. Вы не из-за этого пришли? Нет. Но вы ведь из милиции? Да, я работаю в милиции, но дело у меня личное. Я моргнула, пытаясь сообразить, какое может быть у блондина ко мне личное дело. Господи, ну почему на моем пороге появляется красавец-блондин именно в тот момент, когда мне до них нет дела и мысли заняты иными проблемами? Никакой в жизни справедливости. Блондин томился, сидя на стуле. Я разлила чай и села напротив. «Я вас слушаю», — напомнила я. «Таня, можно мне вас так называть?» «Можно». «Таня, у меня есть брат. Несколько дней назад он ездил в Нижний Новгород. В среду должен был вернуться. Собирался встретиться с одним человеком. Но не вернулся, и с тех пор о нем никаких вестей». «Ясно», — кивнула я, до смерти испугавшись. «А я здесь причем? «Вы, конечно, ни при чем, сейчас я поясню. Встреча, на которую он не явился, была для него очень важна, поэтому я стал беспокоиться. Справился о происшествиях на дороге, ну и узнал о странном звонке. В тот день в милицию позвонила женщина и сообщила, что на лесной дороге совершено убийство». По звонку были приняты меры, но трупы не обнаружили. На лесной поляне следы шинной и кровь, так что убийство действительно могло произойти. Больше звонков не поступало и о женщине ничего узнать не удалось. Я отправился в Нижний с намерением проследить путь брата. В районном городе недалеко от места предполагаемого убийства мне повезло. На станции техобслуживания брата опознали по фотографии. Запомнили его машину. Он привез на буксире Ауди. Я узнал номер машины и решил поговорить с ее хозяином. Он видел моего брата и мог что-то знать о нем». «Он знал?» — спросила я со вздохом. «Она. Хозяйка машины женщина, Гришина Алла Леонидовна». «Точно», — согласилась я. ее как раз разыскивает муж». «Понятно». Я пришел к вам, потому что мне сказали, что вы близкие подруги, а между женщинами обычно секретов нет. Не в этом дело, — возразила я. Проблема вот в чем. Со среды Альку никто не видел. Меня это тревожит. Я пыталась ее искать. А она пропала, и машины ее тоже. Черт-те что. Еще эти трупы в джипе. Вы думаете, это как-то связано? Спросил он, а я перепугалась. Трупы? «Исчезновение. Моего брата и вашей подруги. Откуда мне знать? О вашем брате мне ничего не известно. Альку я видела во вторник, поздно вечером, и с той поры она словно прячется». «Прячется?» — переспросил он, а я пожала плечами. «Вы меня извините, но помочь я вам не могу, просто ничего не знаю». Я поднялась, демонстрируя, что разговор окончен, мы уже подошли к двери, блондин сказал. «Что ж, извините. Если она вдруг появится...» Он торопливо извлек визитку из кармана и сунул мне в руку. «Я вас очень прошу. У нас мама больна. Не представляю, как я ей скажу». Я закрыла за ним дверь и заревела. У Сережи есть мама, есть брат, и они его ждут, беспокоятся о нем, как я о своей Альке. А я вру людям, да еще при этом... В глаза им смотрю. А может, все ему рассказать про убийство, то есть в частном порядке? Он мент и вроде бы человек не глупый, По крайней мере, впечатление произвел хорошее. Кому и разбираться с такими историями, как не менту. И Альку бы, глядишь, отыскали. Ага. Разберется он и до пакетика докопается. И что тогда? А если меня укакошат? Той пакетик мне без надобности. Сильно расстроившись, я оделась, решив прогуляться. На ходу думается лучше, а в оси придет в голову что-нибудь путное. Как видно, я здорово задумалась, потому что в противном случае никогда бы сюда не пришла. Я имею в виду Самсонову гору. Находится она недалеко от центра, в исторической зоне. К ней ведет аллея высоченных берез. Место красивое, но глухое. Вблизи ни одного дома аллея обрывается на вершине горы. Слева, за железной оградой, опытная станция Юнатов. Огромный сад и стеклянные крыши теплиц. Впереди и справа обрыв, далеко внизу частные дома с корявыми заборами. С вершины открывается прекрасный вид на реку и старую часть города. Я это место очень любила. Считала своим, наверное, оттого изобрела по привычке. Сама не знаю как. Я стояла, смотрела на ленту реки, уходящую за горизонт. И вдруг испугалась, сама не знаю чего. Холод прошел по спине, а я торопливо огляделась. Аллея пуста, вокруг ни души. Надо выбираться к людям, решила я, взглянула напоследок на золотые купола церквей. В этот момент в кустах сирени сбоку Хрустнули ветки, и что-то со страшной силой ударило меня в спину. Не удержавшись на ногах, я полетела вниз. Спасла меня сумка и, конечно, торчащий из земли пень. Моя голова его благополучно миновала, а вот длинная ручка сумки зацепилась за него. Сумку я держала намертво. Я дернулась всем телом и затихла в какой-то немыслимой позе, решив, что руки у меня вырвало с корнем. Руки оказались целы, но сил держаться явно не было. Придется мне лететь дальше, и неизвестно, где я приземлюсь. А что, если на какую-нибудь доску с торчащим в ней гвоздем? Эта мысль придала мне силы. Я попыталась подтянуться и встать на крутом склоне на колени. А еще я заорала. Честно скажу, очень громко. Вверху послышались шаги, тропливые. Я порадовалась, что кто-то меня услышал, с трудом подняла голову и увидела утреннего блондина. Он стоял на краю обрыва и смотрел на меня вроде бы с недоумением, потом сообразил, что если ручка сумки оборвется или я расцеплю пальцы, кувыркаться по крутому склону мне придется очень долго. Блондин чертыхнулся, потом попробовал спуститься вниз. Боком, скользя и хватаясь руками за что ни попадя, таким образом он добрался до меня. Я, обрадовавшись чудесно появившемуся спасителю, попробовала приподняться. «Давайте руку», — сказал он. Я протянула левую, правой продолжая держаться за сумку. Блондин попытался развернуться, ноги его соскользнули, он упал и едва не уволок меня следом. Но тоже ухватился за мою сумку. Мы лежали в отличном кусте крапивы, смотрели друг на друга и гадали, что делать дальше. «Потерпите, сейчас выберемся», — заявил он. Ему, конечно, досталось меньше, чем мне. По склону кубрем он не летел, в крапиве лежал в джинсах, а я по случаю жаркого дня в коротком сарафане и уже готовилась умереть от невыносимого зуда в конечностях. «Я больше не могу», — честно сказала я, попробовала посмотреть вниз, что там меня ожидает при падении, но ничего углядеть не смогла, как шею не выворачивала. Между тем блондин подтянулся, при этом в сумке что-то жутко затрещало, и вцепился руками в пень, после чего ухватил меня за руки и подтянул к себе. Я смогла передохнуть, затем мы взяли левее, почти ползком достигли кустов и выпрямились. Здесь склон был более пологим, но все равно пришлось помучиться, пока удалось выбраться наверх. Времени это заняло достаточно. Я успела прийти в себя и начала волноваться. Хорошо, я, должно быть, выгляжу в грязном сарафане с красными пупырышками от крапивы на ногах. Да и карабкалась я наверх без особого изящества. Надо же, так не повезло. То есть, конечно, повезло, что он здесь оказался и меня вытащил, но все-таки спасенные героини так не выглядят. «Как вы себя чувствуете?» — спросил блондин, отряхиваясь. «Отвратительно», — сказала я и добавила. «Спасибо. Не знаю, что бы я без вас делала. Простите, я забыла ваше имя. Михаил. Спасибо, Михаил. Как вас угораздило свалиться?» Тут я задумалась, говорить ему правду или нет. Если сказать, он непременно привяжется, с какой стати меня хотели убить. В том, что убить я не сомневалась. И, между прочим, уже второй раз за сутки. А вдруг это он меня и толкнул, чтобы потом спасти и выглядеть героем, есть такие хитрецы. Меня кто-то толкнул, ответила я, подозрительно глядя на него. Я шел за вами, на аллее никого не встретил, произнес он с сомнением и тут же добавил, хотя покушавшийся имел возможность уйти вон там по тропинке. Михаил глянул вниз, покачал головой и заявил. Вы могли разбиться. Конечно, бог знает на кого рассердилась я. Здорово ушиблись, «Как будто нет», — я пожала плечами. «Давайте я отвезу вас домой», — предложил он. «Я на машине». Идти через весь город в таком расчудесном виде, безусловно, нельзя. И предложение я приняла, хотя и чувствовала, что Михаил хитрит и готов оказать мне услугу не только из сострадания. Я соглашусь, и он замучает меня вопросами. Хмуро решила я, но к машине пошла. Только мы тронулись с места, Михаил посмотрел на меня очень серьезно и сказал, «Вы что-то знаете». «Ну вот, пожалуйста», — мол мне Витьки. «О чем?» — поинтересовалась я. «О моем брате. Я вам уже все рассказала?» «Таня, я вас очень прошу. Я понимаю, должны быть какие-то причины, если вы не пошли в милицию, но я разговариваю с вами как его брат, и вы должны понять». «Клянусь, все, что вы мне расскажете, останется между нами». «Конечно, врать ему было бы свинством. У человека пропал брат, он места себе не находит, а я...» Вздохнув, я сказала, «Сережа погиб». «Сережа? Откуда вы знаете, что его зовут Сережа?» Неведомо, чему обрадовался он. «Мы с ним познакомились. Я та самая женщина, свидетельница убийства, которая звонила в милицию» я подробно рассказала о событиях той среды михаил слушал закусив губу и смотрел в окно потом мы еще немного помолчали и он справившись с душевным волнением спросил почему вы не пошли в милицию испугались испугалась кивнула я эти типы были в масках а вдруг они запомнили номер моей машины да и меня в общем так и получилось они меня знают Я их нет. Я подумала, буду сидеть тихо, и, может быть, они про меня заботут. О, Господи, Таня, неужели вы не понимали, как рискуете? Понимала. Тут вот что еще. Я ехала на чужой машине, потому что изображала подругу. Вместо нее ездила на фабрику. Она в это время должна была встретиться на даче со своим другом. Заявись я в милицию, ее муж непременно узнал бы об этом. А потом такое бы началось. Я уже просто понять не могла, что должна делать. Это та самая подруга, которая пропала? Да. Когда вы виделись в последний раз? Во вторник, поздно вечером. В четверг она вроде бы заходила, пока меня не было дома, оставила записку, просила перегнать машину к офису. Какую машину? Свою, на которой я ездила в среду. А где была машина до этого? В гараже у одного знакомого. Пустой гараж, вот мы с Алькой договорились, что я ее там оставлю. А в четверг я вернулась домой, нашла записку и перегнала машину к офису. И она оттуда исчезла? Почему исчезла? Испугалась я. Может, на ней Алька уехала? Слушайте, когда-нибудь раньше случалось подобное? Я имею в виду, это в привычках вашей подруги исчезать? «Нет», — подумав, ответила я. «Исчезнуть Алька, конечно, могла, но для меня всегда находилась в досягаемости, кроме этого случая. Либо с Алькой произошло несчастье, либо что-то чрезвычайно важное заставляет ее вести себя подобным образом». «Вам это не кажется странным?» «Кажется». Я пыталась ее отыскать, ездила на Алькину дачу к ее другу. Он утверждает, что в среду они не встречались. «Вы ему верите? А зачем ему врать?» Михаил надолго задумался, по-прежнему глядя в окно. А я порадовалась, что могу говорить о происшедшем. До этого мгновения я и не подозревала, как мне это было необходимо рассказать и хоть частично переложить тяжелую ношу на чужие плечи. «Значит так», — кивнул Михаил, — «что мы имеем?» Убийство моего брата и исчезновение вашей подруги. Интуиция подсказывает мне, что эти события как-то связаны. «Как?» – удивилась я. «Машина. А что если они, я имею в виду убийц, вышли на вашу подругу, зная номер машины?» а «Зачем им машина?» – не поняла я. «Не машина, а подруга. Они считают именно ее свидетельницей убийства Сережи. А меня они кем считают?» Я рассказала о ночном происшествии в парке и о сегодняшнем падении с горы напомнила. Михаил задумался. «Да, путаница какая-то», — согласился он, нехотя через пару минут. «И все же стоит разработать версию, что убийства и исчезновения связаны. Тогда есть шанс найти убийц Сережи. В противном случае его убийство, скорее всего, окажется в категории нераскрытых». «Мы поедем в милицию». Вздохнув, спросила я, заранее приходя в ужас от возможных вопросов, повесток и прочего. «Нет», — твердо заявил Михаил, — «этим я займусь сам. Так надежней». Конечно, ему видней, но у меня были некоторые сомнения. Мы остановились возле моего подъезда и вместе поднялись в квартиру. Выпили кофе, устроились в креслах напротив друг друга и разработали план операции то есть это Михаил разрабатывал, а я слушала и кивала. Первое. Выясним, что это за джип с двумя трупами. Убийц на поляне было трое, трупов два. Логично предположить, что некто третий заметает следы. Второе. Еще раз посетим дачу вашей подруги и все там тщательно осмотрим. Третье. Прощупаем ее любовника. Вполне возможно, что ему известно гораздо больше, чем он утверждает. Я трижды кивнула, но поведение следствия имело свое мнение. По-моему, первое, что надлежало выяснить, мотив убийства его брата и, соответственно, исчезновения, точнее, похищения Альки. К этой мысли я склонялась все больше и больше. По крайней мере, все известные мне сыщики всегда начинали с этого. Поэтому, дождавшись, когда Михаил закончит, Я задала свой вопрос. А чем занимался Сережа? Работал в одной ферме, называется Лана, продавал компьютеры и прочую технику. Ясно. Я вот о чем думаю. Они его преследовали, а когда схватили, то просто застрелили, понимаете? Не ограбили, не допрашивали, не чего-то требовали, а убили. Должна же быть какая-то причина для этого. «Должна», — вздохнул Михаил и вроде бы что-то собрался добавить, но в этот момент в дверь позвонили, и я пошла открывать. На пороге стоял Витька. Постарел он лет на десять, был небрит, одет небрежно, под глазами круги, а на меня смотрел с такой мукой, что я едва не разревелась. «Ничего», — спросил он обреченно. Я покачал головой. Он прошел в кухню, сел на стул и стал смотреть в стену. Может, зря я к нему так плохо относилась. Альку он любит и страдает по-настоящему. Как дела? Не очень удачно поинтересовалась я, он пожал плечами. Мне ее очень недостает. Ночью не могу уснуть. Кажется, по дому бродит беда. Может, тебе пожить у друзей? Неуверенно предложила я. Ко мне сестра приехала. Тамара, вздохнул он, подготавливает меня. Что? Потихоньку подготавливает. Надо держаться и все такое. А ты как думаешь? Я думаю хранить человека раньше времени, ни к чему. Да, вроде бы согласился он, тяжело поднялся и направился к двери. Я пошла его проводить уже на улице витька вдруг сказал как видно только что вспомнив мою машину нашли в дребезги разбитую какой то кретин свалился на ней с обрыва и угодил в болото один багажник торчал а кретин был в машине ужаснулась я наверное в кабине пусто только ведь она гармошкой сложилась вряд ли он выжил а предположить что кто то ее столкнул с обрыва просто так по моему глупо Она же денег стоит. Да, согласилась я и попросила. Витя, ты не мог бы для меня узнать кое-что? О фирме Лана. Что это вообще такое и чем там заняты люди? А зачем тебе, поинтересовался Витька, это имеет какое-то отношение к Альке? Это имеет отношение к моему другу, узнаешь? Узнаю, кивнул он и непривычно сутулись, побрел по улице, А я вернулась в квартиру. Михаил стоял и смотрел в окно. «Это ее муж?» «Да, нашли его машину. В ночь со среды на четверг в ней вроде бы что-то искали. По крайней мере, так кажется, Витьке. А днем ее вовсе угнали, когда он зашел перекусить в кафе. Витька говорит, машину разбили в лепешку. «Думаете, это связано с исчезновением вашей подруги?» «Я вам, Миша, честно скажу...» Уже не знаю, что и думать. Таня, а записка, которую вам оставила подруга, у вас не сохранилась? Сейчас посмотрю, должна быть в вазе на холодильнике. Записка точно была в вазе. Вот. Он взглянул и сказал. Да-то нет. Да, более того, я даже не уверена, что написана она в четверг, а не в среду. Михаил нахмурился, а я пояснила. В четверг я ее нашла на полу вот здесь, но она могла упасть туда в среду, и я ее просто не заметила. Но машину вы перегнали, и она исчезла со стоянки? Да. А та машина, которую нашли сегодня? Это Витькина. У него был Фольксваген, а у Альки Ауди. Слушайте, а вдруг ее почерк подделали? Озарила меня. Кому-то понадобилось запутать все еще больше, и мне оставили записку. «Можно проверить, действительно ее Алька писала или нет?» «Конечно, у вас есть ее письма?» Я стала копаться в темнушке и в одной из коробок обнаружила Алькины письма. Михаил взял письма и записку, аккуратно свернул и сунул в карман. «Едем на дачу», — заявил он. «Далеко это?» «Не очень». Мы вышли, загрузились в Мишину-девятку и отправились в Лапино. «Сначала лучше заехать к соседям». Предложила я, когда мы свернули с шоссе, предупредить, чтобы не беспокоились. Они задачи приглядывали собаку, кормили, пока Норт не пропал.